Глава тридцать первая то можно было и не оставлять. Я всё равно спала из рук вон плохо. Просыпалась, подскакивала каждые пять минут, а под утро мне вообще приснился сон, в котором Соню затягивает тёмная магия. Затягивает как воронка, как смерч, впитывает её в чёрный туман. Я тяну к ней руки, даже успеваю схватить, но в пальцах недостаточно сил, они разжимаются. Мои или ее непонятно, и Соня уносит в водоворот клубящейся тьмы. На этот раз навсегда. Такого реалистичного сна у меня давно не было, поэтому я подскочила и лежала с открытыми глазами, наверное, полчаса в ожидании, пока успокоится сердце. Веритта лежала рядом, никаких сообщений на ней не было. И я всё оставшееся время крутилась в постели, считая минуты. Как назло ещё и рассвело. Весна же. В результате даже плотные портьеры положение не спасали. Из-за них уже пробивались лучики света снизу. «Что? Уже день? Уже встаём?» Обрадовался организм и бодренько впрыснул в кровь дозу адреналина вдобавок ко всему, что было. В итоге, вздохнув и понимая, что заснуть не удастся, я подхватила Веритту и поплелась в ванную умываться. После чего, вернувшись, залезла на окно, в надежде просто посидеть и потаращиться на просыпающийся Хевенсград. До встречи с Соней оставалось всего ничего, и я уже морально настраивалась на битву с Драконовым, возомнившим, что может выдать ее за Сезаро. Из окна доносилась тишина и шум реки, бьющийся о гранит набережной. И я высунулась подальше, чтобы вдохнуть аромат цветения и прохладного утра. Кажется, зря, потому что на балконе я увидела Валентайна. Он стоял, положив руки на перила и глядя куда-то вдаль. Это куда-то, по моим ощущениям, простиралось гораздо дальше Хевенсграда и гораздо дальше до ранее. Туда, где он родился и вырос. Самое сердце темных земель. Не знаю, как я это поняла или почувствовала. Просто почувствовала, и все. В результате минутной борьбы с собой я все-таки набрала в грудь побольше воздуха, чтобы поздороваться, когда услышала в своем сознании... Доброе утро, Лена. Доброе — ответила я, даже не поперхнувшись. — Только давай по старинке, голосом, если можно. — Можно. Валентайн повернулся ко мне. Он был в рубашке и брюках. Правда, рубашку едва набросил, и теперь ей запросто играл ветер. — Хорошо. — Сказала я, испытывая странное неудобство от того, что он там, а не здесь. А еще от того, как мы вчера расстались. Раньше я такого неудобства не испытывала в принципе. Но, может, дело в том, что я раньше не жила с мужчиной? Если можно так выразиться, конечно. Потому что сегодня мы, например, спали в разных спальнях. Валентайн молчал и явно не собирался мне упрощать задачу с этим неудобством поэтому я подумала-подумала и сказала. Может, придёшь ко мне? А то как-то сложно разговаривать с фасада. Я даже опомниться не успела, как за его спиной раскрылись крылья. Те самые чёрные, сначала полупрозрачные, которые вмиг набрали силу, становясь покрытыми острой, как бритва, и тяжёлой чешуёй. Валентайн взмыл и ввысь, и в одно мгновение оказался у меня на окне. Мне даже пришлось спрыгнуть, чтобы он мог войти. «Просто дверями пользоваться неспортивно», — пробормотала я. «Зачем пользоваться дверями, если есть крылья?» «Раньше ты их не показывал». «Раньше мне не хотелось». но логично, что уж. Наверное». «Ещё можно сходить в портал», — сказала я. Сказала и подумала, что «сходить в портал» звучит как-то странно даже для меня. Валентайн прошёл в комнату и устроился на моей кровати, нисколько не стесняясь того, что она разобрана. А впрочем, мне давно было уже пора привыкнуть к тому, что этот мужчина вообще ничего не стесняется. В частности, сейчас светит своим рельефным прессом и грудью, явно наслаждаясь тем, что мой взгляд прилип именно туда, как и взгляд школьницы к плакату с кумиром. «Расскажи мне про свой мир, Лена», — неожиданно произнёс он. «Серьёзно? Ты сейчас серьёзно хочешь говорить про мой мир? Можно не серьезно, но я действительно хочу говорить про твой мир». «Я хочу узнать тебя лучше». «Ам... ну ладно». Я подошла и устроилась рядом с ним, подогнув под себя ноги. Слава Томеи, что хотя бы дома здесь не воспрещалось ходить в брюках. Ну, то есть, в таких пижамках, как и в нашем мире. Только здесь они считались поборниками нравственности. Дескать, у дам все стратегические места во время сна закрыты. Я эти пижамки использовала как домашние костюмы, чем периодически повергала в шок горничных и работников, занимающихся домом Валентайна, пока я его приводила в жилой вид. С чего бы начать? А, вот! Деньги! Например, в нашем мире есть деньги, а не магия. Это такие обменные монеты, как были у людей здесь в самом начале. Только у нас это не только монеты, но и купюры, такие бумажные штуки, на которых написан номинал, ценность, а еще есть цифровые деньги и биткоин. Так. Чем больше у человека денег, тем больше он может себе позволить. Например, дорогие дома, машины. Машины. Маджикары. В общем, на деньги можно купить визиты в клинике, поездки и путешествия. Кстати, перелеты на самолетах. На чем? Это тоже такие машины, только с крыльями. Маджикары с крыльями? Не совсем. Хотя есть джеты. Вот их, чисто теоретически, можно назвать маджикарами с крыльями. А так, это большие махины, которые перевозят нас, то есть людей, по всему миру. От 100 до 800 девятиста человек за раз. Так мы путешествуем в другие страны. «Страны?» Валентайн удивлённо посмотрел на меня. «У вас их много?» «Зачем?» «Эм, не знаю. Так исторически сложилось. Хотя, если уж быть честной, не совсем исторически». Великие цивилизации у нас тоже были. Древний Египет, древний Рим, древняя Греция. С Атлантидой тоже все до конца не ясно. А еще с Мальтой. Я в свое время про нее много читала. И сколько у вас всего стран? Под двести. Сколько? Я пожала плечами. И во всех разное мировоззрение и разные ценности. «Но я бы так не сказала. Скорее, разные мировоззрения и разные ценности у разных людей, живущих в разных странах. То есть в самых разных странах можно найти людей с самыми разными ценностями, в том числе и схожими с ценностями людей, живущими в других странах». «Тогда зачем разделять территорию границами?» «Чёрт его! Лозонтир его знает!» — хмыкнула я. «Кстати, о Лозонтире. «У нас его зовут Люцифер, и он падший ангел, а Бог у нас один. Правда, в разных религиях он называется по-разному». «Стой, стой, стой, стой», — Валентайн поднял руки вверх. «Что, слишком много информации?» — фыркнула я. «А мне с вашим миром, думаешь, проще было?» «Нет», — как-то серьезно ответил он. «Нет ли она?» Я не думаю, что тебе было просто. Валентайн потянулся ко мне, коснулся пальцами моего подбородка, а в следующий момент он уже меня целовал. Да, по умению вовлекать в поцелуй, Валентайну Альгору равных нет. Я это почувствовала, когда его губы раскрывали мои и просто соскользнула в эту нехитрую ласку, в которой уже в следующий момент наши языки сплелись. Так что стало нечем дышать, а низ живота сладко потянуло от предвкушения. Ещё немного, и я поймала себя сидящей у него на коленях, запустившей пальцы под рубашку и царапающей ногтями кожу, которая под этими прикосновениями мгновенно обрела тонкие, пока ещё магические контуры чешуи. м м Хрипло выдохнула я в губы. "Стой, Валентайн. Я потом не смогу остановиться. А мне надо быть рядом с Соней, когда драконов". Он запустил пальцы мне в волосы с каким-то хриплым, не то вздохом, не то рычанием. "Хотел бы я, чтобы ты любила меня, как свою Соню". Я моргнула. "Что? Что?" переспросил Валентайн уже более осмысленно, саживая меня с колен и запахивая рубашку. «Ты сейчас сказал...» «Я не должен был вчера говорить так о твоей подруге», — произнёс он. И я вовсе не имел в виду, что она спровоцировала Сезара на такой поступок. Просто я знаю этого парня с детства, и я прекрасно вижу, что он не из тех, кто перешагнет и пойдет дальше. Да, черная страсть, темная магия многих превращают в чудовищ и монстров. Именно поэтому я оставил мертвые земли, чтобы жить в вдоранее. Для моего отца это проявление слабости, для меня величайшая сила. И можешь мне поверить, Лена, самое страшное у Сазара еще впереди. «Может быть». Я не хотела снова возвращаться к разговору о Сезаре Драгоне. Но если уж так получилось. Но я не хочу, чтобы мою подругу выдавали замуж за него, помимо ее воли. Какие бы там дипломатические мотивы и цели все не преследовали. Соня, не игрушка. Это ее жизнь. Что бы ты сказал, если бы меня по таким же мотивам попытались выдать замуж за кого-то? Ничего. «Ничего?» «Да. Потому что я просто этого не допущу». Взгляд Валентайна потемнел. «Вот видишь, а за Соню некому заступиться. Ее недоотец спит и видит, как продать дочь в политический брак, чтобы стать поближе к семье Фергана, к правительству драконов. Ему плевать, что хочет она, что там происходит с ее чувствами после всего». «Валентайн, она вчера чуть не отравилась зельем на глазах у меня». Он нахмурился. «Я этого не знал. Видимо, я не всё транслирую. И, к счастью, потому что там ещё Люциан был. Мне сейчас только этого для полноты картины не хватает». «Я поговорю с Ферганом, Лена». Словами не передать, что я в этот момент почувствовала. Наверное, обрушившаяся с собственных плеч и верест, на котором сверху ещё примастилась парочка драконов. «Спасибо», — выдохнула я. «Спасибо, Валентайн. Ты даже не представляешь, что это для меня значит». «Могу себе представить». Он усмехнулся. Коротко поцеловал меня в губы и поднялся. «Прости, Лена, но мне надо в душ. Пока мы с тобой не совпадаем по темпераментам или пока не решится твой вопрос с Соней, я буду использовать эту возможность. Находиться рядом с тобой и тебя не хотеть невозможно». От такого заявления я лишилась дара речи. Даже не столько от его прямолинейности — если уж говорить, слова здесь были вторичны. Сколько от его взгляда, скользнувшего по моему лицу, по шее, в вырез пижанной рубашки. Он вышел раньше, чем я пришла в себя. А я, с осознанием того, что мне придется привыкать к новому уровню откровенности, и похоже, что к совершенно новой жизни рядом с потрясающим мужчиной, опять забралась на окно. Утро было совсем раннее, но начало недели было уже отмечено первыми прохожими, появляющимися на набережной, спешащими по своим делам. Мосты над рекой солнце раскрасило золотом, точнее, усилило золото, которым его украсили архитекторы и оформители, и я невольно вспомнила Санкт-Петербург. С каждым днём эта жизнь становилась всё более далёкой и нереальной. Наверное, пройдет несколько лет, и я буду вспоминать родной город вспышками, эпизодами, больше эмоциями, чем картинками, которые память будет понемногу стирать, заменяя на реальность дарании и Хевенсграда. Поймав себя на этой мысли, я замерла. Кажется, впервые в жизни я по-настоящему подумала, а главное — захотела здесь жить — Этот мир начинал становиться моим, ничуть не меньше, чем тот, из которого я пришла. С ума сойти. Просто сойти с ума. Уже схожу. Или сошла. Приложив ладони к щекам, я улыбнулась своему отражению в начищенном до блеска прозрачном стекле, снова посмотрела на молчаливую вериту и опять перевела взгляд на набережную. Через двадцать минут, когда меня позвали завтракать, я уже начала волноваться. Не может же Соня всё ещё спать. Или может? Ей, в отличие от меня, никакая академия не нужна. В смысле, она и так-то туда не ходила, а значит, можно спать сколько угодно. Сколько угодно, вот только Соня жаворонок. Я всегда завидовала её таланту вставать без будильника ранним утром. «Что опять не так?» — поинтересовался Валентайн, когда мы встретились в столовой. Залитая светом, она полностью преобразилась, становясь удивительно уютной. «Всё так, но...» Я изложила ему свои сомнения с мыслями, что он сейчас скажет, как я его задолбала, но вместо этого Валентайн сказал. «Сейчас мы завтракаем, Лена». А после идём к Драконову. Всё решим на месте. Невероятно. Этот мужчина невероятный. «Хорошо», — сказала я, собираясь устроиться на противоположном конце стола. Но Валентайн одним взмахом руки заставил тарелки и приборы подлететь поближе. «Уволю всех», — пообещал непонятно кому. Это же этикет. Я хочу сидеть с тобой рядом, и я ясно дал это понять всему. Он сделал акцент на слове «всему» — новому персоналу. Да, после того, как дом оживился, персонала здесь стало побольше. Кому-то надо было ухаживать за садом, поддерживать уют в комнатах, многие из которых даже сменили цвет и стали поярче. Столовая, например, обзавелась новыми натюрмортами и летними пейзажами, а яркие занавески добавили ей жизни, превратив в такой островок питательного уюта и разбавив кремово-пастельную нежность. Завтракала я быстро, насколько позволяли приличия, но доесть всё равно не успела. Моя верита вспыхнула сообщением от Сони. Я чуть не выронила приборы и не подавилась, когда она его передавала. «Лена, у меня всё в порядке. Приезжать не нужно. Я сейчас тоже собираюсь на занятия. Встретимся в академии».